Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер 27. Иудея освобождена от вербовки вспомогательных отрядов в римскую армию. Иудеям, где бы они ни жили, разрешено обращаться к иудейским, а не римским судьям. Никто не препятствует сбору двух драхм с каждого иудея в пользу Иерусалимского храма. Общины иудеев организованы во многих городах Срединного моря и по отношению к ним не действует закон об ограничении собраний. Рабство среди иудеев запрещено религией, и дух свободных людей требует бороться за свои права. Наш Сенат вынужден медленно уступать давлению иудеев, стемясь сгладить острые углы и избежать серьезного кровопролития. Кому нужна разоренная провинция? Какие требования выдвинут иудеи в следующий раз? опираясь на основы своей религии предугадать трудно но что такие требования будут выдвигаться сомнений нет лучше предоставить решение императору или сенату прошу прощения за совет игемон прокуратор осваивал новые политические горизонты обстановка действительно была сложной в эленских городах так называемого декаполиса периодически вспыхивали еврейские погромы Происходили кровавые разборки. Иудеи не оставались в долгу, стремились воздать врагу. Еврейская общественность в Иудее была разделена на враждующие религиозные секции и политические группировки. Понтий Пилат уже имел представление о зелотах и сикариях. Громадную роль играли священнослужители. Вся жизнь простого иудея регламентировалась религиозными предписаниями включая и субботы в иерусалиме проживало двадцать тысяч священников не считая левитов занятых непосредственно обслуживанием храма и это при пяти тысячном населении города каждый строитель копатель каменотез считал себя знатоком религиозных текстов и готов был положить свою голову воистину точного толкования В таких условиях организовать движение протеста со стороны населения не составляло труда, чем постоянно и пользовались первосвященники, оставаясь в тени. Опасения, высказанные Квинтом Амнием относительно новых требований, не заставили себя долго ждать. Вскоре настало время смены гарнизона в Иерусалиме, и по воинской традиции на смену были направлены войска в составе пехотной когорты из вспомогательной кавалерийской аллы. Гарнизон римлян располагался в Антониевой башне, примыкавшей к территории Иерусалимского храма. С террасы башни хорошо просматривался двор храма, что позволяло римскому наряду в случае необходимости вмешиваться в жизнедеятельность храма. Существовал выход из Антониевой башни прямо во двор храма. Прибывшие подразделения прошли через город по направлению к Антониевой башне. Впереди строя в соответствии с уставом Знаменосец нес знак когорты с медальоном, на котором был изображен портрет императора. Толпы, встречавшие войска, из чистого любопытства вдруг заволновались. Умело опущенный в толпе слух обратил внимание иудеев на портрет императора. Для каждого иудея незыблемо установление, согласно которому невозможно размещение скульптурных и живописных изображений в синагогах. Теперь в сознании толпы кто-то заронил мысль, что и в Иерусалиме подобного нельзя терпеть. Иерусалим — священный город. Идея о священном городе была быстро уяснена толпой. К прокуратору срочно была направлена делегация с требованием удалить из Иерусалима знамя когорты. Прокуратор, выслушав делегацию, обратил внимание на недопустимость крамольной фразы «Император Тиберий...» вместо божественный император Тиберий. Первосвященник, возглавлявший делегацию, обратил внимание прокуратора на запрещение изображать самого Господа. Прокуратору трудно было что-либо возразить, и он обратился к воинскому уставу, определявшему место знамени в строю. Изменить устав или провести приказ на временное его изменение может только император. Делегация уехала и, как наивно думал Понтий Пилат, навсегда. Ответ был доведен до жителей Иерусалима с соответствующими объяснениями. Двадцатитысячная толпа направилась к Кесарию с теми же требованиями. Пять дней толпа требовала выхода прокуратора, а тот надеялся на спад энтузиазма иудеев. На пятый день энергия толпы оставалась на прежнем уровне, а терпение прокуратора истощилось. Прокуратор обратился к премипеларию Кесарийской когорты. — Уведи этих горлопанов на гиподром Надеюсь, они там разместятся. Окинув ярусы сидений, набитые всклокоченными, грязными, источающими запах прогорклого пота и давно немытых тел людьми, прокуратор почувствовал состояние легкой тошноты. Выражение его лица не изменилось. Необходимо было выдержать весь ритуал общения. Акустика гиподрома была отличной, и прокуратор поручил Актуарию сказать несколько слов по-арамейски. Прокуратору известны ваши требования. Он возмущен настойчивостью, с которой вы стремитесь изменить устав римской армии. Прокуратор не может изменить устав армии. Знамя когорты должно оставаться в Иерусалиме. Возникший конфликт легче изменить вашим истреблением чем лишением когорты ее знамени. Прокуратор онемел от стихийно принятого толпы решения Руби! — раздался выкрик двадцати тысяч глоток, не жалеющих легкие, и все, как один, наклонили головы в положении казнимых. Понтий Пилат видел лицо премипелария, полное презрения и решимости. Одно слово, и через двадцать минут здесь не останется ни одного живого иудея. Егемон, эти люди того заслужили, они забыли, что разговаривают с римлянами. Прокуратор подобрался и, обозревая толпу, отдающую себя на добровольное заклание, понял необходимость уступки. Пять лет назад он отдал бы приказ на истребление, но сегодня в нем заговорила государственная мудрость, сегодня он способен представить последующее событие. Нет, премипеларий, сегодня этого делать нельзя, по многим причинам. Надо помнить, что перед нами одурманенные фанатизмом люди. А те, кто привел толпы в движение, сейчас находятся в Иерусалиме и надеются на наши ошибки. Нам следует проявить выдержку и дальновидность. Вот вдохновителей и подстрекателей я приказал бы уничтожить без колебаний, но они неуязвимы и недосягаемы. И прокуратор отдал приказ актуарию — пусть пришлют делегацию, не более десяти человек. Я жду их в зале официальных встреч. Войска остаются на месте до моего распоряжения. Делегация во дворце появилась тотчас же. Прокуратор узнал тех же людей, что были у него в прошлый раз. В зал вошел чиновник и положил перед прокуратором письмо. — Читай письмо вслух этим людям, — проговорил Понтий Пилат, показывая на группу иудеев. Письмо адресовывалось императору Тиберию с изложением событий и просьбой о перенесении знака Кагорты в Кесарию. Запечатай письмо при делегации, произведи опечатывание государственными печатями. Уважаемые старейшины, сам я не могу решить вопрос о переносе знамени, но прошу императора рассмотреть вопрос в вашу пользу. Как видите, я проявляю добрую волю. До решения императора прошу успокоить народ и всем вернуться в Иерусалим. Вы должны согласиться, что принятое мной решение разумно. Но помните, если от императора будет получен отказ в моей просьбе, советую удержать народ от выступлений. Будет применена сила. При необходимости я вызову войска из Сирии. Вы должны сейчас очень хорошо уяснить, я выполню волю императора». Даже если потребуется вырезать половину Иерусалима, а теперь вступайте и действуйте в интересах своего народа. Не желая выслушивать мнение делегации иудеев, прокуратор поднялся с курульного кресла и спокойной походкой покинул зал. Члены делегации переглянулись между собой и направились к выходу. Через некоторое время с гиподрома потянулись группы иудеев. Месяц спустя на имя прокуратора Прибыл ответ из императорской канцелярии. Император разрешал в данном исключительном случае хранить знак когорты в Кесарии, принесение ею службы в Иерусалиме. Случай со знаменем когорты показал непредсказуемость событий. До приезда Понтия Пилата иудеи мирились с изображением императора столько лет. Кому-то из иудеев пришла в голову провокационная мысль, и последовал взрыв. Прокуратор понял, что таких провокаций будет много. Он не ошибся. Юбилей императора Понтий Пилат решил отметить изготовлением именных щитов. Было принято решение вывесить их во дворце Ирода Великого, где размещалась римская префектура. Помятуя о нашумевшем скандале, чеканщики выбили только орнаменты и вензеля императора. В первоначальном варианте на щитах были размещены портреты императора но от них пришлось отказаться. По распоряжению прокуратора щиты были привезены в Иерусалим и развешаны во дворце. Через несколько дней прокуратору доложили о недовольстве жителей Иерусалима. Оказывается, теперь уже и вензеля личности также недопустимо хранить в Иерусалиме, как и портреты. Выступления были энергичны, толпы людей часами простаивали на площади перед дворцом и требовали, требовали криками, жестами, попытками пробиться к дворцу. Перед дворцом стояли две линии оцепления римских легионеров и сдерживали напирающие толпы иудеев. Уже поскакал к прокуратору нарочный с просьбой о помощи. В Кесарию вновь прибыла делегация с требованием убрать щиты из Иерусалима. Выслушав требования, прокуратор решил проучить иудеев. Он уже отдал приказ кесарийской когорте следовать в Иерусалим и решил, стянуть туда еще две кавалерийские вспомогательные аллы. Но здесь он вспомнил об Амане эфери и, почувствовав некоторую неуверенность в тебе, вызвал его для беседы. Аман Эфер выслушал прокуратора и даже несколько выпрямился в кресле, услышав содержание приказа. На вопрос Понтия Пилата ответил, — не тот случай. Карать глупость по такому поводу так же жестоко не на сегодняшний день. «Уступи, Понтий! Жизнь еще предоставит тебе случай расквитаться с этим сбродом фанатиков!» Трудно было прокуратору отказаться от своих замыслов, но он всегда помнил о дальновидности и глубоком понимании событий своим другом. Скрипя сердце, он дал указание о переводе счетов из Иерусалима в Кесарию, где они были размещены в храме Августа. Но жизнь предоставила Понтию Пилату в случае отплатить иудеям. В один из жарких палестинских дней, когда дышать было трудно даже в Кесарии, расположенной на берегу моря, молодой эдил канцелярии положил перед прокуратором письмо, прибывшее с последней почты из Иерусалима. Прокуратор, сорвав печати, с тревогой прочитал адресованное ему письмо. Прокуратору Иудеи Понтию Пилату в Кесарию. Прими пиларий второй когорты, двенадцатого легиона, Иерусалим. Игимон. В это иссушающее лето самое время вспомнить о воде в Иерусалиме. Ранее когорта снабжалась водой из источника, расположенного за пределами города, и доставлялась в бочках. В это жаркое лето источник иссякает, и вскоре придется брать воду из городских хранилищ. Водохранилища города представляют рассадники всевозможных заразных, опасных для здоровья заболеваний. Треть жителей города постоянно болеет, особенно в летнее время, желудочными заболеваниями. Многие умирают по этой причине. Построенное во времена Ирода Великого и нечищенное со дня его смерти водохранилище представляет ужасающее зрелище. На плитах окружающих бассейны располагаются десятки колен. Жаждущих выздоровления. Здешние чудотворцы изобрели новый способ творить чудеса. Неожиданно, якобы дождавшись одному ему поданному небом откровения, такой чудотворец приказывает всем прыгнуть в воду и первому, наиболее шустрому, обещает возможное исцеление. Десятки людей в рубящах, кишащих в шаме, бросаются в бассейн в великой надежде. Считается невозможным из религиозных соображений лишить их даже проблесков надежды. Сами иудеи после таких купаний берут воду из бассейнов и пользуются ею с горькой для себя расплатой в дальнейшем. Ужас, который я испытываю при одной мысли о снабжении такой водой легионеров своей когорты, заставляет меня обратиться лично к прокуратору. Егемон. Я прошу разрешения вывести когорту из города и разместить ее в местечке Эль-Аруф, расположенной в шестнадцати стадиях от Иерусалима. В Эль-Аруфе находятся обильные источники прекрасной питьевой воды, что позволит подразделению вести нормальную лагерную жизнь. По восстановлении природных условий когорта вернется в город для дальнейшего несения службы. Первая мысль после прочтения письма оформилась в вопрос куда же смотрит совет синедриона у каждого богатого горожанина свой дом свой сад в котором сооружен колодец обеспечивающий водой все хозяйство наверное члены Синедриона и не знают о состоянии водоснабжения города но это их забота нам же необходимо обеспечить водой воинские подразделения расквартированные в иерусалиме прокуратор приказал отправить премипеларию Иерусалимской когорты разрешение на вывод ее в Эль-Аруф вместе с кавалерийской алой Не теряя времени, потребовал к себе человека из аппарата управления, способного решать вопросы водоснабжения. Тот получил задание на составление проекта постройки Акведука для снабжения водой Иерусалима с условием сейчас же выехать в окрестности города и установить ближайшие источники, способные обеспечить город водой. Ближайшие источники оказались в Эль-Аруве. Прокуратору был представлен план проводки Акведука, архитектурное решение и смета на миллион еврейских динариев. Второй вариант документов с письмом от канцелярии прокуратора был направлен в Синедрион. В письме указывалось, что контроль за сроками римская администрация оставляет за собой. Финансирование. Осуществляется службой прокуратора и средств, перечисленных Синедрионом. Зная, с каким трудом Синедрион расстается с храмовой казной, прокуратор решил поставить службу Синедриона под свой контроль. В предписании, направленном в Синедрион, были указаны сроки начала работ, время и суммы перечислений в Кесарию, где создавался совместный комитет финансирования строительства. Официальный Синедрион отмалчивался, но механизм мнения народа вновь был запущен сильными «мира» и с еще большим размахом. А пять тысячи ни в чем не разбирающихся людей переливались по улицам города, требуя римлян не вмешиваться в жизнь города. Понтий Пилат искренне негодовал, обращаясь к Аману Эферу. «Неужели Синедрион...» не понимает необходимости доставки воды в город, отлично понимает. Зачем первосвященники берегут деньги? Если для будущих военных расходов, то тем более надо заставить израсходовать хотя бы часть денег под благовидным предлогом. Спокойная поза Амана Эфера говорила о полном понимании событий. Пришло время послать кесарийскую когорту в Иерусалим. Действия римской администрации — направлены на обеспечение интересов жителей Иерусалима, а те, кто проявляет недовольство, являются вредными элементами общества, препятствующими его обновлению искусных, личных или религиозных побуждений. Они не могут отражать национальные интересы. Следует потребовать от Синедриона восстановить спокойствие в городе и устранить тем самым возможность столкновения сторонников создания водовода и его противников. Прошел день и два. Из канцелярии Синедриона ответа так и не последовало, а в городе толпа постоянно увеличивалась, накал страстей повышался. Уже и на ночь, глядя, никто не собирался домой. Толпы шумели, перемещались от храма к дворцу Ирода Великого и обратно к Антониевой башне. Вдруг все изменилось. Послышались крики ужаса. Толпы людей бросились на друг другу. В этой сумятице и давке сверкали мечи, и потоки крови заливали улицы города. Какие-то люди в талифах и низких тюрбанах неустанно работали мечами. Бойня продолжалась до тех пор, пока последний горожанин не скрылся за забором своего дома. Незаметно исчезли и владельцы мечей. Только сотни мертвых тел и истекающих кровью раненых лежали на улицах города. Иерусалим затаился. Страх сковал большой и шумный город. Только с восходом солнца жители появились на улицах, и к глазам предстали ужасные картины ночного побоища. Попытки Синедриона обвинить прокуратора в устроенной бойне натолкнулись на жестокий отпор. Из канцелярии прокуратора пришел ответ. В совет Синедриона, Иерусалим, прокуратор иудеи Понтий Пилат, Кесария. С содержанием предыдущего письма члены Синедриона были поставлены в известность о возможном развитии событий. Римская администрация призывала принять необходимые меры к успокоению народа, однако беспечность и безответственность Синедриона очевидны. Желание переложить ответственность за свою собственную бездеятельность привела Синедрион к обвинению в кровавых событиях легионеров, дежурной когорты в Иерусалиме. Прокуратор заявляет, что римские легионеры не имеют к событиям никакого отношения. Все участники кровопролития были одеты в гражданскую одежду, и нигде в городе не звучала латинская речь. Не принимая в свой адрес обвинений, римская администрация напоминает совету Синедриона о первом взносе на постройку акведука из эль арова Взнос должен поступить через две недели в канцелярию прокуратора. В противном случае суммы из сокровищницы храма будут изъяты принудительно. Сенедрион оказался в трудном положении. Кому пожаловаться? Императору. И в чем? В том, что жители не хотят строить новый акведук и пользоваться свежей водой? Кто поверит? В том, что резню провели римские легионеры, а не повздорившие друг с другом гоношисты жители Иерусалима? Доказать невозможно. Не дать денег на строительство водовода, давно необходимого городу и его жителям. По этому вопросу можно навлечь гнев императора своей жадностью и глупостью. Деньги были переведены из храма в Кесарию. Началось строительство Акведука, но чем успешнее шло строительство, тем сильнее возрастало недовольство Синедриона прокуратором Иудеи. «Обрати внимание, Понтий», — говорил Аман-Эфер. Неподчинение установлением Сената продолжается в широких масштабах. Смертные казни в Иудее проводятся традиционным способом побиения камнями, что позволяет Синедриону быть непричастными к казням. Синедрион ссылается на неуправляемость толпы. Тем не менее, каждая казнь должна быть проведена только с утверждения прокуратора. Со временем Сенат тебя спросит за упущение. — Мне не удается найти способа заставить членов Синедриона подчиниться воле Сената. Они так ловко ускользают от ответственности. — Это ты им позволяешь ускользать. — Они ответственность сняли, а ты принял как должное. — Почему? — Я лишен действенного способа влиять на них. — Так штрафуй сто тысяч генариев за каждый смертельный случай. Они не хотят нести ответственность. Но они обязаны ее нести. Толпа неуправляема. Их обязанность в том и заключается, чтобы она была управляема. Все упущения наказываются, не принимаются никакие оправдания. Пока ты здесь, Понтий, противостояние для тебя должно быть обычным состоянием. В Иудее для всех прокураторов это было рабочее состояние. Ты не исключение. Ты исключение среди прокураторов в другом вопросе. Раздумывая над судьбами людей... Я пришел к выводу о существовании личностей с особыми свойствами, которых я называю просветленными. Многое думал о людях умных, сильных, удачливых, а таких ведь немного. Большей частью мы видим людей средних возможностей, и положение их в жизни зависит в первую очередь от стартовых предпосылок. Другое дело, например, Понтий Пилат, бедный плебейский мальчик и прокуратор одной из сложнейших провинций Римской империи. Здесь есть над чем подумать. Я пришел к выводу о действии в человеке биологической энергии, за счет которой он живет и проделывает любую работу. Запасы биологической энергии определяют здоровье человека, его работоспособность и, прежде всего, способность здраво рассуждать и правильно поступать. Эта энергия создает вокруг тела человека объемное поле живой энергии, которое мы назовем живым полем. Поля отдельных людей создают невидимое общее живое поле целого народа со своими особыми свойствами. И только в этом поле наилучшим образом чувствует себя каждый из его представителей. Мы, например, живем в живом поле другого народа и чувствовать себя наилучшим образом не можем, что я уже для себя установил. Но разговор о биологическом уюте не главный для нас. Главная тема заключается в предположении о рождении людей, создающих поле, и людей, способных не создавать, а поглощать энергию изменяющегося поля. Таких людей природа создает единицами. Такие люди физически здоровы, ум их работает четко, ясно, принимают самое лучшее решение в самых запутанных случаях, Они способны проявить выдержку и действуют с лучшими результатами. Неудивительно, что такие люди выделяются из окружающей среды. Товарищи признают их превосходство и в собственных интересах выдвигают впереди себя. Я назвал таких людей словом «просветленные», заимствуя слово у последователей Будды, известного основателя новой религии Индии. По его учению, каждый человек многократно возрождаясь после смерти проводя земные жизни достойно религиозным заветам способен достичь состояния просветления. мне думается что появление подобных людей связано не с перевоплощением а с рождением человека имеющего от природы способность поглощать живую энергию. еще более удивительно свойства сопутствующее этим людям удачи Конечно, наилучшие решения и прекрасные результаты впечатляют, на случай удачи объяснить это обстоятельство не могу, но факт отмечаю. Понтий, возьмем для примера хотя бы тебя. к случае удачи отношу встречи с Карлом Марцеллой, Авелем Флаком, наместником Тиберием, Аманом Эфером. К собственным достоинствам, связанным с поглощением энергии, отношу способность к воинской выучке. Наличие чувства опасности и самосохранения, видение поля боя и рождение планов борьбы с противником. К ним отношу и наличие физических данных, силы, быстроты, выносливости, зрительной перспективы, чувства гармонии и взвешенной разумности. Вспомни свой первый бой в составе легиона. Почему-то только ты просчитал путь германской конницы. Казалось бы... Пятая часть легиона могла бы это сделать, а сделал один Понтий Пилат. Или, скажем, обнаружил приближение шторма, и шести тысяч не нашлось ни одного человека. Мало того, что ты обнаружил приближение шторма, ты смог рассчитать скорость его приближения и установить время, оставшееся для спасения легиона. Вспомни, Понтий, бой с морманами, ты первый догадался о планах царя Марабоды. То же самое относится и к штурму крепости Ан-Д-3. Твое скрытно работающее сознание подсказывало наличие выхода из крепости по малейшему отблеску, другие даже внимания не обратили. Если вспоминать о бои, проведенном Цициной Севером по твоему плану, о походе за золотом в Пирении, твое поведение на Британских островах все говорит о правильном мышлении в своевременных решениях. Повторяю. Такое поведение ума и тела возможно при избытке живой энергии, которую человек черпает с помощью поглотителя энергии из окружающей среды. Понтий Пилат при воспоминаниях Амана Эфера даже повеселел и сихидным видом спросил Амана Эфера. — Со мной все понятно. Я согласен с твоими выводами. А себя ты не считаешь владельцем поглотителя живой энергии? Аман Эфер немного подумал, Кивнул утвердительно головой. «Обладаю. В противном случае был бы убит лет двадцать назад. Мои сирийцы всегда были в разведке впереди легиона, и главной опасностью для них являлась засада. Прогляди я хотя бы один раз одной из засад, ошибись при выборе маршрута, и в результате — груда мертвых тел. Но мной не допущено ни единой ошибки». Конец файл номер двадцать семь.